60. «Врачам врачихи». Чато уже совсем было собрался устроить себе сиесту, и на все расспросы жены отвечал, что с этой женщиной они только-только познакомились, и поэтому он не успел составить о ней определенного мнения. Но Беттори, мрачная, упрямая, все еще в фартуке, твердила свое «врачам – врачихи, санитарам – санитарки». Потом она презрительно оттопырила губу и дернула шеей, словно кого-то изображая. «Тоже мне! Нашел себе пару! Господи помилуй, она же старше его, но три года! Неужели этому птенчику понадобилась вторая мамаша?» Или что там еще?» «Да ладно тебе! Успокойся!» «Нет! Ты скажи, права я или нет!» «Подожди! Не дай бог сын тебя услышит, тогда узнаешь!» «А я только с тобой делюсь, и Шавьеру о наших разговорах знать незачем!» Те двое ушли всего несколько минут назад, ушли, взявшись за руки. «Это в их-то годы! Счастливая парочка!» «Люди в поселке просто со смеху помрут!» Воскресенье, пасмурно. Реал играет в пять. После окончания матча она опять к нему пристанет. Вернее, закинет удочку и будет тянуть леску, пока не вытащит рыбу из воды и не бросит в корзину. Биттори настежь распахнула балконную дверь. «Прямо дышать нечем! Только не говори, что я опять преувеличиваю!» Даже бульон пропах ее духами. Ну, а я ничего такого не заметил. Но ты же не станешь отрицать, что она красивая. Много ты в этом понимаешь. Ладно, иди в постель, и пусть тебе приснятся твои грузовики. На самом деле, они могли бы спокойно пойти вчетвером в ресторан. И Чато сразу это предложил хотя вовсе не хотел вмешиваться, куда его не просят. Вскоре и Шовьер по телефону высказал ту же мысль. Послушавшись, надо добавить совета Арансосу, которая считала, что знакомиться им лучше на нейтральной территории. Как отец, так и сын были готовы взять на себя все расходы. Но биттории и слышать ни о каком ресторане не желала. «Почему?» А потому что в ресторане, с ее точки зрения, все люди ведут себя не так, как им свойственно, и лучше всего знакомятся с новым человеком в домашней обстановке. Чато, хочешь полдня провозиться на кухне? Ну и что? Когда ты повел меня к своим родителям, твоя мать тоже приготовила обед. Гороховый суп и жареную курицу, как сейчас помню. А потом я помогла ей убрать со стола. А эта барыня даже не подумала предложить мне свою помощь, она ведь такая изысканная, так умело накрашенная и все такое прочее, хотя прекрасно видела, что я собираю посуду, да только и пальцем не шевельнула, вот такое воспитание. Они ждали их к половине второго. За четверть часа до назначенного срока Беттория поставила Чато наблюдать у балконной двери. «Только чтоб они тебя не заметили, понял?» Дав ему строгие инструкции. Во-первых, чтобы не трогал руками шторы, потому как они только что выстираны. Во-вторых, чтобы дал ей знать, как только гости покажутся в начале улицы, поскольку Битори ни за что на свете не хотела встретить эту женщину в фартуке. «Эту женщину? У нее, между прочим, есть имя, и зовут ее Арансосу. А мне дела нет до того, как ее зовут». Кроме того, она хотела получше рассмотреть гостью, прежде чем их начнут знакомить. Ах, да, вот еще и в-третьих, чтобы он не вздумал прежде времени ничего хватать со стола, ни спаржу под майонезом, ни хамоны с хабуго, ни крокеты из трески, ни морские деликатесы, ни креветки. Имей в виду, у меня все сосчитано. Чата в роли часового, «Господи, дай ты мне побольше терпения», стоял и следил за улицей, которая по воскресным дням была почти безлюдной. И точно в назначенный час, очень пунктуально, они появились в поле его зрения. Шли, взявшись за руки, она несла букет цветов. «Какая высокая, какая красивая, какая элегантная!» Ороженный он несколько секунд просто любовался ею, прежде чем позвать Биттори, которая тотчас нервной походкой явилась с кухни, торопливо стягивая передник. Туфли не подходят к одежде, а мне она кажется просто картинкой. Да не трогай ты штору ради всего святого, а фигура какая и ростом почти с нашего Шавьера». «Такой черный цвет волос не похож на естественный, и брошка на отвороте отсюда кажется жирным пятном. Я бы сказала, что у этой сеньоры со вкусом не все в порядке». Простившись с парой, которую отныне можно было считать формально узаконенной, Чато, евший и пивший во время обеда за троих, мечтал хоть немного вздремнуть». Ну и как, вздремнул? Попытался. Беттори все еще возилась на кухне, но никак не могла успокоиться. И теперь она изображала из себя матерь скорбящую, матерь, произносящую монолог перед полной пеной раковиной. Подумать только, ее сын и эта женщина, простая санитарка. Биктория изливала свою душу, свой гнев, обращаясь к аудитории, состоявшей из грязной посуды. Мочалке она сообщила одно, крану еще что-то, но она не получала ответов и не находила так нужного ей понимания. На самом деле, сейчас Беттория во что бы то ни стало, требовалось, чтобы ее услышало человеческое существо а в доме не было никого, кроме Чато. Поэтому, понимая, что ему надо спокойно переварить обед и немного отдохнуть, она вошла, разве так входят, нет, ворвалась в спальню. Пока Беттори шла с кухней, она разговаривала сама с собой, вытирая руки о фартук. Не переставая говорить, села на край кровати и тряхнула мужа за плечо. «Ну что, дрыхнешь, и на все тебе наплевать?» «Поспал, называется». Едва ворочая языком, он пробурчал. «Ну чего тебе? Что случилось-то?» Беттори не ответила. Казалось, она вовсе и не собирается ничего с ним обсуждать. Ей не нужен был собеседник. Ей нужны были внимающие уши. «Нет, по мне так Шавьер просто не сможет быть счастливым с этой дамочкой. Пусть у нее и полно всяких достоинств, как ты утверждаешь. Я, если честно, не вижу ни одного и ни с какой стороны. Мне она показалась просто больной на голову и без малейших проблесков. Моллюсков даже не попробовала, хамон тоже». А молочный поросенок. Я, как последняя дура, жарила его все утро. Покупать ездила аж в памплону, И что? Она, видите ли, вегетарианка. Вот и посуди сам. Не укрылся от глаз битори и еще один проступок их гости Какой? А это когда она, решив, что никто на нее не смотрит, приблизила вроде как бы незаметно свои накрашенные губки к уху Шавьера и стала быстро что-то ему нашептывать, о чем-то просить или приказывать. И этот наш дурень, готовый хвостом мести перед какой-то санитаркой, выждал ради приличия несколько секунд, чтобы, казалось, будто просьба исходит от него самого, и вдруг сказал Ама! «А ты не могла бы унести голову этого поросенка?» И все взгляды тотчас сошлись на румяном, сочном и мирно себе лежащем на блюде поросенке, только что поставленном в самый центр стола. Вернее, это была половина поросенка, купленная по предварительному заказу у мясника в помплоне. И ведь Беттори отдала за него хорошие денежки, не считая стоимости билетов на автобус до Памплона и обратно, только ради того, чтобы оказать гость ей честь, угостить лучшим из лучшего. Раньше она покупала поросят у Хосечо. Она и вообще все у него покупала. Они ладили друг с другом, почти что дружили, ну а сейчас даже не здороваются. — И что ты на это скажешь? — Скажу, что Арансосу, видно, к таким вещам просто не привыкла. — Да, конечно, как же, он ее защищает, а нас, получается, считает допотопными хищниками. Но то, что Шавьер сказал что-то с ее голоса, Беттори восприняла как удар ножом. «Нет, ты можешь себе представить, чтобы наш сын жил с такой женщиной. Упаси Господь! Мы в нашем доме всю жизнь ели мясо и рыбу, все ели». «Я уж не говорю о том, что эти травоядные люди со странностями, с причудами, а как она разговаривает. Тоже мне. Строит из себя профессора, только и делает, что все объясняет. А ведь сама-то простая санитарка». «Но меня не проведешь!» Подцепила на крючок врача дурачину, который много чего знает про операции, но ничегошеньки не знает про жизнь с женщиной. Вот она и смекнула. «И «Именно такой мне и нужен!» «Разведенка ведь! Хитрая разведенка!» Женщина из вторых рук, которая уже через все успела пройти и дальше ни за что не успокоится. Она, видите ли, ест как птичка. Вон, пирог даже не попробовала. Она бы с удовольствием, но уже успела утром употребить дневную норму углеводов. «Это надо быть такой манерной!» «Ты не видел ее лица, когда я ей сказала, что встала в семь утра, чтобы испечь его?» Ей на нас вообще наплевать. Это знает, чего хочет. подавая ей хирурга собственным домом и хорошим жалованием. А видел, какую рожу скривила, когда я спросила, не возьмет ли она кусок пирога с собой в пластмассовом контейнере? Нет, благодарю, не утруждайте себя. Мне сразу захотелось швырнуть этот кусок ей в лицо». Когда закончишь выступать, толкни меня. Может, еще успею хоть чуток поспать. А Рим? Ох, чую я здесь какой-то подвох. И пусть не говорят, что расходы они планируют поделить поровну. Я ведь знаю Шавьера. Руку готова дать на отсечение, что он сам уже за все заплатил. Много лет спустя, приехав на кладбище, И, сидя на краю могильной плиты, как в тот далекий день сидела на краю постели, биттори продолжала рассуждать на ту же тему. «Ну, разумеется, мне хотелось бы видеть Шавьера женатым». Но женатым на ком следует, а не на первой встречной бобенке, которая сумеет к нему ловко подмазаться и будет ему улыбаться, как та санитарка, которую он однажды в воскресенье к нам привел. Помнишь, надеюсь? Забыла, как ее звали. Еще Талиса. Та Я, как только ее увидала, сразу поняла, чего ей надо — Ты сам знаешь, что в таких вещах меня не проведешь. В общем и целом, я считаю, что пусть лучше наш сын и дальше ходит в холостяках, чем ему испортят жизнь».